Пятьдесят вторая. Утро четверга. Они впятером разместились в крошечной комнатке три на три метра. Лусия, Пенья, Ариас, Соломон и один из служащих университета, которому поручили следить за экранами камер. Он единственный сидел, остальные стояли перед ним. Его форменный костюм был обсыпан перхотью, взлохмаченные волосы давно не встречались с расческой. и потом от него несло, как от быка. Лусея заметила, как капли из пари настекают по бычьему затылку, где курчавились чёрные волосы, и решила, что это у него от стресса. Не всякое утро следствие ЦОП требует показать изображение с камер. «Пабло, вас ведь так зовут?» — сказала она около одиннадцати часов. — Да. «Пабло, нам нужны изображения с двух камер у восточного входа и с двух у северного. По начнём мы с 5 часов вечера вчерашнего дня. Я вижу у вас два экрана. Пожалуйста, настройте их параллельно и увеличьте скорость изображения, сможете? Думаю, да, ответил Пабло, сглотнув. Гениально. Толстяк пробежался пальцами по клавиатуре, и они увидели силуэты людей, входящих и выходящих из университета. В 5 часов выходящих было гораздо больше, чем входящих. Стоп. сказала Лусея, когда на экране появились Ассы и Харуки, выходящие из здания юридического факультета со стороны авеню Делос-Маристас. «Остановите и отмотайте на минуту назад». Тот приподнялся на стуле и выполнил её просьбу. Лусея заметила время — 19.30. «Ладно. Эти ребята раньше всех приходили в университет, а уходили позже всех, когда занятия уже кончались». Они обожали то, чем занимались. Когда Лусия увидела на экране живую Ассу, которая шутила и заливалась весёлым смехом вместе с Харуки, у неё сжалось горло. Она сдержала вздох. Японский студент уже давно не смеялся. Можно было побиться об заклад, что он уедет в свою страну раньше срока. И в душе у него навсегда останется клеймо, как от калёного железа. А по ночам его станут мучить кошмары, и он будет просыпаться среди ночи в холодном поту. Его хриплое дыхание будет напоминать шорох мёртвых листьев в руинах дворца его веры в мировое добро. Лусии следила глазами за ускоренным изображением и за маленьким электронным счётчиком времени, что крутился в углу экрана, и отсчитывал прошедшие минуты и часы. Поток тех, кто выходил из здания, редел, а поток входящих вообще прекратился. Стоп, вдруг резко сказал Ариас. Отмотайте назад. Алехандра. Он только что появился у северного входа. Переключите правый экран на нормальную скорость, сказала Лусия. Всё отлично, Пабло, вы прекрасно справляетесь. Толстые пальцы Пабло оставляли на клавиатуре мокрые следы. На экране Алехандра второй раз миновал двери. Давайте дальше, Пабло, скорость нормальная. Пабло повиновался. Лусея внимательно следила за дверью, надеясь, что кто-нибудь выйдет вслед за студентом. Она не спускала глаз с экрана. Он возвращается, крикнул вдруг Ариас. Она быстро наклонилась. Алехандро действительно снова вошёл в здание минуты через 2 после того, как только что оттуда вышел. Ускорьте, пожалуйста, но будьте готовы быстро перейти в нормальный режим. Она внимательно следила за счётчиком времени: 5 минут 10 четверть часа. Наконец появился Алехандро. Взгляд у него был подавленный, похоже, он пережил сильный стресс. Не начав ещё спускаться по ступеням, бросил взгляд назад. "Стоп", крикнула Лусия. Пабло вздрогнул и нажал на клавишу своим толстым пальцем. На экране появилось красивое лицо юного испанца. и застывшее на нём выражение сомнение не оставляло. В глазах его было что-то, напоминавшее очень сильную тревогу. А может быть и страх. «Я проверила распечатку звонков», — сказала Лусия. Алехандро позвонил Асе через минуту, то есть сразу после того, как вышел из здания юридического факультета во второй раз, и был в таком состоянии, словно за ним по пятам гнался дьявол, "И каково твоё заключение?" спросил Пени. "У меня вот какая гипотеза. Алехандро вернулся, потому что что-то забыл, и внутри произошло нечто, что его испугало или поразило. Он позвонил Осси, но не раньше, чем вышел из здания. Потом, я думаю, он с ней встретился. Что они говорили друг другу? А главное, что же увидел или услышал Алехандро, что привело его в такое состояние?" То есть ты хочешь сказать, их убили из-за того, что Алехандро что-то увидел или услышал прошлой ночью в здании факультета? Поинтересовался Пенни с беспокойством и недоверием. Всё произошло неожиданно, настаивала Лусия. Если Алехандро увидел что-то такое, что представляло для них опасность, то мы должны любой ценой узнать, кто ещё находился в здании в то же время, что и он. Продолжайте, Пабло. В ускоренном режиме, пожалуйста. к вашим услугам, ответил тот, не отрываясь от экрана. Он позабыл о своём стрессе. Его наполняло сознание, что он принимает участие в расследовании чрезвычайной важности. В расследовании двойного убийства и ничего другого. Он находился сейчас в самом центре работы. Ему не терпелось поскорее встретиться с друзьями в кафе и рассказать им всё, что он только что увидел и услышал. И вот что, Пабло, сказал у него за спиной женский голос. холодный, как его утренний дождь, пока вода ещё не пролилась и не потеплела. Обо всём этом никому ни слова. Вам ясно? Его плечи почти неуловимо обвисли. Да, лейтенант. Хотя он и побаивался этой миловидной маленькой брюнетки, но даже и не собирался следовать такой инструкции. Алусея стоя рядом с ним, внимательно наблюдала за счётчиком времени. 23:15. 23:16. 2317 2318 2319 Вдруг появился ещё какой-то силуэт. Высокий, худой, чёрное пальто, очки. Выражение лица одновременно озабоченное и высокомерное. Альфред Гьюэлл